Глава 4. Побит при исполнении. Одним унылым, сырым августовским утром в понедельник я приближался к концу основной части своего профессионального обучения. Я только что начал стажировку в качестве старшего врача в полузакрытом отделении специализированной клиники. Экзамены, которых я так боялся, остались позади. Следующей вехой было решить, какой специализации я посвящу ближайший год в качестве врача без квалификационной категории. После недельного вводного курса мне предстоял первый день на передовой. Мне очень хотелось произвести впечатление на коллег, поэтому я отправился в свое отделение, чтобы опросить некоторых больных перед врачебным обходом, который должен был состояться позднее. Я разговаривал с пациентом в уединенной комнате для бесед в углу отделения. Это был грузный молодой человек по имени Деннис, чье преступление он впал в неистовство и несколько раз ударил брата ножом, поскольку услышал голоса, не вязалось с его флегматичным видом. К счастью, брат-бодибилдер сумел скрутить Денниса прежде, чем тот успел по-настоящему тяжело его ранить. Ему потребовалось наложить всего десяток другой швов на руки ниже локтя. Воображаю, как неловко ему теперь будет каждое Рождество, если придется изображать Санта-Клауса для детишек. В целях безопасности все комнаты для бесед в отделении были снабжены прочными армированными окнами, чтобы нас было видно. Я заметил, что в окно заглядывает другой больной, высокий юноша, которого я явно заинтересовал. Он все стучал в окно, махал рукой и улыбался. И раз другой даже дерзко мешал нашей беседе, Врывался в дверь и выпаливал какие-то фразы на случайные темы, в основном касающиеся религии. «Каждый может стать богом, но кто-то должен быть царем всех богов!» Я вежливо выпроваживал его вон. Миг спустя он сунул голову обратно. «Я говорю не про всех, только про праведников!» Он, видимо, был убежден, что мы с ним друзья детства, и расспрашивал меня про крикетный матч, которым мы якобы играли вместе. Я обращался с ним примерно как с теми, кто собирает деньги на благотворительность на улице, вредившись в желтый жилет. Отворачивался, опускал голову, не обращал внимания. Моя беседа с Денисом позволила лишь пройтись по верхам. У меня была масса вопросов, особенно откуда у Дениса убеждение, что брат телепатически внушал ему сделать татуировку пениса на щеке психиатрический феномен, известный как вкладывание мыслей. Но все это должно было подождать до следующей диагностической беседы, когда у меня будет больше времени. А эта встреча была предназначена только для того, чтобы я представился и составил самое общее представление о психиатрических жалобах Денниса и, положа руку на сердце, произвел впечатление на нового руководителя практики. Я вышел из комнаты для бесед с самодовольной улыбкой на лице и блокнотом в руках, совершенно не подозревая, что сейчас произойдет. Юноша, который мне мешал, подбежал сзади, сильно ударил меня в висок и удрал. Все произошло так быстро, что я даже не сразу понял, что меня ударили. Просто очутился на полу оглушенный, и в виске у меня пульсировало. Медсестры помогли мне подняться, а нападавший тем временем скрылся в своей палате. Я был не то чтобы потрясен. Вероятно, потому что нападение было таким внезапным, у меня не было времени осознать опасность. Но я знал о нескольких своих коллегах, которые серьезно пострадали на работе. Более того, и месяца не прошло с тех пор, как какой-то психотик запер другого старшего врача, женщину, в комнате для бесед, поскольку у него был бред, что она на самом деле сотрудница социальных служб под прикрытием. Он не выпускал ее и требовал рассказать, где сейчас его маленький сын, которого забрали на усыновление. Физического вреда нападавший не причинил. Но сотрудникам отделения пришлось больше получаса вести с ним переговоры через окно, прежде чем он все таки выпустил мою коллегу. С ее головы не упала ни волоска, но последствия травмы не замедлили сказаться. Теперь она каждую неделю брала отгулы из-за стресса все больше и больше, и восстановление в конечном итоге заняло больше двух месяцев. Было любопытно наблюдать, как коллеги, в том числе и я, мало-помалу утрачивают сочувствие к ней. Нас, старших врачей, кроме нее было пятеро — И нам приходилось распределить между собой и ее больных, и дежурство – вечерние, ночные и по выходным. Когда на человека совершает физическое нападение, это может сильно сказаться на всей его жизни, уверенности в себе и профессиональной деятельности. И обычно сказывается. Лично я просто почувствовал себя посмешищем. И для больных, и для сотрудников я перестал быть одним из новых врачей и превратился в нового врача, которого стукнули по голове. Впоследствии оказалось, что ударивший меня юноша страдал шизоаффективным расстройством, и у него был особый бредовый синдром ложного узнавания. Так называемый синдром Фрегали. Бредовое убеждение, при котором чужие люди кажутся знакомыми. Это и толкнуло пациента на преступление, из-за которого он оказался в больнице. Он вошел в первое попавшееся кафе, схватил стул и швырнул его в ничего не подозревающую компанию незнакомых людей. решив, что они полицейские под прикрытием. Те самые, которые арестовали его несколько лет назад. Утром он пришел к убеждению, что я на самом деле его переодетый одноклассник, который когда-то травил его. Я не держу на него зла. С его точки зрения он действовал оправданно. А поскольку через несколько минут после нападения на меня он в целом успокоился, его не пришлось отправлять в изолятор. Однако дозу медикаментов ему повысили. Хотя лечил его не я, мне приходилось то и дело сталкиваться с ним в отделении. Честь чести его надо сказать, что один раз он даже попытался извиниться, но у него было еще и формальное расстройство мышления. Это такой симптом психоза, когда мысли текут путано и обрывочно. «Да-да, доктор, вы тот с крикета, а не этот, другой. Такого не должно было произойти. Но ну, как разобраться, кто играет в крикета, а кто на самом деле бог или нет?» «Если все мы боги, вам не стоит сердиться на меня». Думаю, это соображение было главным. Теперь я, конечно, знаю, что на самом деле мне нужно было, как только я вошел в отделение, сообщить остальным сотрудникам, что я здесь, и спросить, нет ли среди больных возбужденных и непредсказуемых. После того, как юноша вторгся в комнату для бесед один-два раза, я должен был прервать беседу с Денисом и сообщить медсестрам, которые каждый день работали с пациентами. а они гораздо лучше меня знали, нужно ли беспокоиться, если нападавший так сосредоточился на мне. Хорошо, что опыт позволил мне как следует затвердить эти уроки. И со временем выработать инстинкт, который просыпается каждый раз, когда я вхожу в охраняемое отделение. Честно говоря, я мог бы еще тогда догадаться. Я только что прошел водный курс для новых сотрудников специализированных отделений, где нас целую неделю учили всему, включая стратегии безопасности. Сплошная череда докладов и слайдовых презентаций. А я отвлекался на бесплатные пончики и кофе у дальней стены класса. Между тем, мое внимание должно было направляться туда, куда требует врожденное чувство самосохранения, а не забота об уровне сахара, углеводов и кофеина в организме. Если бы я внимательно слушал, Я бы узнал, что в специализированных отделениях меры безопасности распределяются на три категории. Безопасность среды, физическая безопасность, социальная безопасность и процедурная безопасность. Меры физической безопасности — это, в частности, ограда вокруг территории больницы, которая должна быть минимум 5,2 метра высотой и делается из очень частой проволочной сетки, чтобы по ней было невозможно взобраться. а также передать сквозь нее предметы вроде оружия и наркотиков. Все двери в отделении снабжены замками. У главных ходов устроены шлюзы. Две запертые двери контролируемые электроникой, так что открываться они могут только по одной. А в коридоре за ударопрочными пластиковыми или армированными окнами дежурят вахтеры или охранники. Они проверяют сотрудников между дверями, чтобы предотвратить побег каких-нибудь хитрых пациентов. Кроме того, сотрудники носят ключи на цепочке, всегда прикрепленные к ремню. Сплошь и рядом слышишь, как кого-нибудь из обычных сотрудников, которых все знают, отстраняли от дежурства за то, что они пришли на работу без ремня. Это делается для того, чтобы больные не могли схватить ключи и удрать, по крайней мере, без прицепленного к другому концу цепочки человека, который сильно снизит их мобильность и тем самым несколько затруднит весь процесс побега. Социальная безопасность – это процесс установления доверительных отношений с больными. Чувство товарищества укрепляет не только вежливость, сочувствие и налаженная коммуникация, но и развлечения, устраиваемые прямо в отделении – от бильярда и общих трапез до дискуссионных групп, где обсуждают свежие газеты. Над подобными встречами надзирают медсестры, поэтому они незаменимы в создании общей атмосферы в отделении. Процедурная безопасность – это всевозможные протоколы, призванные минимизировать риск. Сюда входит обыск больных при поступлении и после возвращения, если их отпускали домой. Регулярные анализы мочи на наркотики и иногда неожиданные визиты полиции с собаками. Разумеется, психиатрические отделения для правонарушителей не то чтобы места, где нападение нужно ждать ежесекундно, но вероятность сохраняется. Частота вспышек, насилия и других нежелательных инцидентов, сюда входят угроза расправы, попытки захватить заложников, нанесение самим себе тяжелых увечий или поджоги, невелика, но сильно колеблется. Кроме того, она зависит от состава больных. Иногда среди пациентов царят относительная гармония и чувство товарищества. А иногда все совсем как в тюрьме. Начинаются раздоры от плохо скрытого взаимного раздражения между двумя пациентами или больше, чьи пути когда-то много лет назад уже пересекались, до обидного великанская доля тех, кто регулярно попадает в нашу систему, до скандалов из-за состояния, в котором кто-то оставил общую уборную. Я был свидетелем кулачной драки из-за того, кто вчера вечером взял больше положенного, когда все скинулись на доставку еды. Никто не пострадал, но обоим участникам на две недели отложили очередной отпуск домой. Никакая тика масала с курицей, даже самая сочная и ароматная, безусловно, такого не стоила. За время работы я видел, как в отделениях судебной психиатрии создаются клики пациентов, конкурирующих за вожделенное место альфа-самца. Я видел, как этот престол завоевывали и теряли соперники, распространявшие друг о друге сплетни, грозившие друг другу, устраивавшие физические поединки или просто соревнования за популярность. Однако я видел не только агрессию по отношению к сотрудникам, травлю других пациентов и контрабанду наркотиков, но и примеры невероятного сострадания и крепкой дружбы между больными. Видел, как пациенты покупали вкусненькое тем, у кого нет денег. Как пациенты, которые уже идут на поправку, не жалеют времени, чтобы объяснить что-то не таким осведомленным и зачастую нездоровым соседям. Например, каковы побочные эффекты тех или иных лекарств. Или на что можно претендовать по закону о психическом здоровье. Я видел, как создавались многолетние союзы между людьми, оттиснутыми на обочину. Людьми, которых сторонились и о которых забыли даже родственники. А уж общество тем более. Дениса, молодого человека, которого я обследовал в то первое утро в отделении судебной психиатрии, перестали отпускать домой после того, как у него был положительный анализ на марихуану. Из-за наркотика к нему вернулись приставучие голоса, которые велели ему нападать на всех подряд. До сих пор он им сопротивлялся, но теперь, очевидно, стал опасным для общества. Один из его соседей, тихий седобородый старичок по имени Шеймас, пошел по просьбе Денниса купить кое-каких мелочей и на свои деньги приобрел ему туалетные принадлежности, огромную шоколадку Таблерон и журнал для бодибилдеров. Я не стал обращать внимания на то, какое это противоречие покупать одновременно шоколадку промышленных размеров и журнал на такую тему. и только спросил Шеймаса, почему он пошел на такие траты ради человека, с которым почти не разговаривал и который всего недели две назад угрожал ему. Денис сам не знал, что говорит. Голоса сказали ему, что я нарочно израсходовал всю туалетную бумагу. Что ж, очень славно с вашей стороны заботиться о нем. Психическая болезнь — жуткая гадость. Я не слышал голосов много лет, но прекрасно все помню. Как привяжутся, так уж не отстанут. Прямо с ума сводят, док. Могу лишь представить себе. Да и чего на таких обижаться? Вы же не обиделись, когда вас стукнули по башке?» Подмигнул он. «Ага, спасибо, что напомнили, Шеймас. Вы же сестричкам не расскажете?» «Вообще-то мы не приветствуем, когда больные покупают что-то друг другу или берут займы. Это лишний повод эксплуатировать и травить слабых. Для такого нужно письменное разрешение врача, и все должно происходить под строгим надзором медсестер». а для этого требуется много бумажной работы и очередь. Впрочем, похоже, обойти это оказалось нетрудно. Вы не расскажете, и я не расскажу. Я подмигнул в ответ. Если бы в 12 лет, когда я был одержим восточными единоборствами после фильма «Малыш-каратист», мне сказали, что пройдет еще 20 лет, и единоборства войдут в программу моего обучения, я был бы в полном восторге. Ежегодно судебные психиатры, как и все другие сотрудники подобных отделений, должны проходить тренинг по контролю и удержанию. Каждой больнице это по-своему, но в одном отделении, где я работал, тренинг занимал каждый год целую неделю. Мы скакали в тренировочных костюмах и кроссовках, а инструкторы учили нас всему, от приемов деэскалации до методов самозащиты. Мы учились силой удерживать и перемещать больных, причиняя им минимальный ущерб при помощи серии захватов и блоков, Этот курс вызывал у меня смешанные чувства. Поскольку я циник от природы, я сразу сообразил, что тренинг оплачивает больница, а значит, если попытаться подать на нее в суд за травму на рабочем месте, руководство скажет «А мы, между прочим, сделали, что могли». Вдобавок, в ту долю секунды, когда пышущий гневом больной с историей насильственных преступлений слышит голоса и подается к тебе с сжатыми кулаками, и надо решить, что делать, бить или бежать, все приемы забудутся, как бы прекрасно ты их ни натренировал. Меня часто спрашивают, чувствую ли я себя в безопасности при моей специальности. Да, практически все время. Обвиняемые, которых я веду в тюрьме или в суде, как правило, ведут себя хорошо, как только могут. Они знают, что я пишу заключение, которое будет приобщено к материалам суда, поэтому в их интересах произвести хорошее впечатление. Исключение – те, кого система уголовного правосудия приводит в такое бешенство. что они обливают презрением любого ее представителя. Либо психически больные настолько, что уже не контролируют свои действия. А вот больные, которые уже содержатся в психиатрических отделениях, это тихий омут совсем с другими чертями. И в тюрьмах, и на суде обвиняемым нужно держать себя в руках. Всего час-другой во время обследования. Но если они угодили в больницу, их поведение годами рассматривают под микроскоп. Они еще могут уступить требованиям судебного психиатра, поскольку именно он решает, можно ли отпустить их домой, а в конце концов и выписать. Те, у кого часто случаются вспышки, обычно недовольны установленными ограничениями, например, тем, что их отказались отпускать домой или запретили посещать групповые занятия из-за недавних эпизодов насилия, а также в случаях, когда анализ на наркотики оказывается положительным или после ссоры с другими больными. И не будем забывать, что яркие симптомы психических болезней, которые невозможно скрыть, тоже провоцируют насилие. Опасность моей работы на самом деле сводится к статистическим играм. Даже если 95% тех, кого я обследую, содержатся под стражей, я могу за одну рабочую смену побеседовать с двумя-тремя обвиняемыми в суде и опросить до десятка в тюремной больнице, а в отделении у меня 18 пациентов. Если я работаю с группой больных, которая была признана группой особо высокого риска с историей насильственных нападений, рано или поздно произойдет взрыв. Словесные оскорбления и угрозы распространены гораздо больше, чем физическое насилие. Некоторые мои пациенты выросли в районах, где решать конфликты принято именно так. Я стараюсь не принимать это на свой счет, Рабочий день окончится, и я выйду за порог лечебного заведения, где произошла стычка, и вернусь домой к родным и к своему драгоценному автомату для игры в Street Fighter 2. А они — нет. Помимо достопамятного удара по голове, были и другие крайне неприятные моменты, в том числе, когда меня удерживали в заложниках во время обхода. Я был не из тех заложников, за которых требуют выкуп и которых освобождают с участием вертолета и полицейского переговорщика с рупором. Нет, это произошло в 2012 году, через целых два года после того, как меня ударили по голове, примерно на полдороги к должности врача без квалификационной категории. Я работал в судебно-психиатрическом отделении на востоке Лондона, и среди моих больных был Джонни Бенсон, мускулистый от природы детина, под 2 метра ростом, страдавший психотическим расстройством, который когда-то был полупрофессиональным борцом. Так себе зрелище. Он попал к нам, когда его обвинили в изнасиловании одной женщины в наркопритоне, хотя потом обвинения сняли. Ему совсем недавно повысили дозы лекарств, и во время обхода он был особенно склонен к паранойи и дезориентирован. Ему сообщили дурную новость, его брат умер от рака, и его состояние мгновенно ухудшилось, что, естественно, при такой хрупкой психике. Из-за помутнения рассудка Джонни сочинил бредовую историю о том, что сотрудники больницы, должно быть, отравили его брата канцерогенами. Он стоял перед дверью в боевой стойке, перегородив выход и допрашивал каждого сотрудника по очереди, осыпая его угрозами и оскорблениями. Нам уже несколько раз удавалось ненадолго успокоить его. Тогда он начинал извиняться, сам себе поражаясь. Но я видел, как в считанные секунды в его дезориентированной психике нагнетаются напряжение и ярость и просачиваются наружу в виде гримас. И вот он снова принимается бушевать». А поскольку я только что пришел на работу в это отделение, это была наша с Джонни первая встреча. Помню, как сильно я сомневался, стоит ли мне вообще пытаться его успокаивать. Может быть, если к нему обратиться незнакомый человек, он еще сильнее заведется. Может быть, это только усугубит паранойю и дезориентацию. В конце концов, я не стал обращаться к нему прямо, а встал, небрежно перешел через комнату, плеснул себе лимонада в пластиковый стаканчик и предложил и Джонни. Он взял стаканчик и поблагодарил меня, ненадолго отвлекшись от бушевавшей внутри бури. Весь этот кошмар длился целый час. Социальный работник из нашей группы, решив, что другого выхода нет, нажал тревожную кнопку и вызвал бригаду быстрого реагирования. А она прибыла, скрутила Джонни и уговорила уйти в изолятор. Он согласился, хотя и был растерян и распален. К счастью, в тот день нам не пришлось выяснять, чего стоят наши ежегодные недельные тренинги по приемам контроля и удержания по сравнению с десятилетиями опыта ежедневных тренировок по смешанным единоборствам у Джонни. Я-то знаю, на кого поставил бы свои денежки. Я начал понимать, что избранная профессия пробуждает самые неистовые эмоции, пожалуй, сильнее, чем любая другая область медицины. Сострадание к Фриди Миликин, потерявший сына, восхищение великодушием Шеймоса к Деннису и, мягко говоря, волнение, вызванное леденящими душу выходками Джонни, оставили в моей душе глубокий след. Однако один из самых трагических случаев в моей карьере, от которого у меня до сих пор ноет сердце, был еще впереди».